Глава 12 Двойная дуэль. Действительно, моего появления не ожидали. Поручик Аксенов даже расстроился, что предстоит драться. Похоже, он все же не бритер, а обычный служивый, попавший в зависимость от чинуши. В любом случае, это его выбор. «Господин Воронов, а где ваш секундант?» Обратился ко мне нотариус. Сухонький старичок, у которого костюм стоит как хороший скакун. А пенсные артефакты того больше. Мне он без надобности, — отмахнулся я. Отдельным пунктом допишу, что выступаю один и в выборе холодного оружия доверяю честному слову противника. Этого мало, — покачал головой нотариус. Следует узнать, что ни из-за каких последствий и подозрений вы не подадите прошений, апелляций и... Или не вступите в судебную тяжбу. Без проблем, – пожал плечами, а потом добавил. На второй дуэли использую собственное оружие, которое готов предоставить для проверки. Александр Иванович, не спешите, – хмыкнул Аксенов. Не факт, что до нее дойдет. Михаил Юрьевич, позвольте о собственных силах и умениях мне самому судить, – резко ответил кавалерийскому офицеру. Тот поморщился, провел пальцами по своему сам и отошел в сторону, напевая себе под нос какую-то бравурную песенку. К нему незамедлительно подошел господин Веденеев и стал что-то втолковывать, изредка бросая в мою сторону презрительные взгляды. Хм, хорошо, когда противника недооценивают. За это часто платят кровью. «Господин Воронов, пройдемте, осмотрите шашки». Подошел ко мне подпоручик которого видел у здания больницы, когда состоялись вызовы на дуэль. «Могли бы и представиться», — хмыкнул я, глядя на молодого парня, в глазах которого нет никаких эмоций. «Семаков Анатолий Савельевич, подпорочек, сослуживец вашего противника», — произнес офицер, — «к вашим услугам». «Будем знакомы», — кивнул ему. «Где оружие?» «Прошу следовать за мной», — буркнул тот и, развернувшись, направился к одной из пролеток. «Кстати, насколько понимаю, два транспортных средства принадлежат офицерам, так как денщики азартно друг другу доказывают, что предстоящая война принесет долгожданную славу их господам». «Тише мне!» – шикнул на них подпоручик. «Ишь, разговорились. Небось, уже успели по рюмочке пропустить». «Как можно ж!» – приложил один из помощников офицеров руку к груди, при этом стараясь дышать в сторону. «Петька, смотри у меня!» Погрозил ему кулаком Симаков. «Ваш благородие, не извольте гневаться!» Попятился денщик, левой рукой прикрывая оттопырившийся карман застиранных шароваров. Анатолий Савельевич ничего не ответил, кивнул мне на сиденье пролетки, где лежат три шашки в ножнах. «Выбирайте!» «Это полковое, обычное оружие. У поручика Аксенова личное». «Да, все три клинка далеко не в лучшем состоянии. Балансировка и та к черту!» Про магическую составляющую говорить не приходится. Пожалуй, я все же сглупил. Следовало себе дуэльные клинки купить. Уж пару усилений успел бы сделать. Пусть и не убойных, но они бы мне в бою помогли. С другой стороны, найти устроивший мои требования клинок – та еще затея. Цены на хорошее оружие во все времена зашкаливали. А еще за ним приходилось побегать, если ты не на вершине власти. «Вот эту возьму». Остановил я свой выбор на одну из шашек. «Как пожелаете», – безразлично ответил поручик, подумал и уточнил. «Александр Иванович, не желаете ли примириться с моим дрогом? Достаточно покаяться и попросить прощения, ну, и дать обещание избегать известной вам особы». «Смеетесь?» – прищурился я. «Или желаете встать в очередь и третью дуэль устроить?» «Ничего личного», – отрицательно покачал головой Симаков. «Симаков». «Обязан был уточнить». «Тогда не будем откладывать», – расстегивая пиджак, хмыкнул я и попросил. «За моим оружием присмотрите, а то еще завалится куда-нибудь. Ищи его потом». «Не беспокойтесь», – ответил секундант Аксенова. «Мы чтим дуэльный кодекс». «Ну-ну», – неопределенно буркнул я, не очень-то доверяя таким словам. Попытка сохранить видимость честного поединка на дуэли, когда офицер дерется с обычным гражданским, даже не имеющим титула? Конечно, такие случаи не редки, но в обществе осуждаются. А если вспомнить, что вызвали на дуэль врачевателя, который на одном уровне с врачами и целителями, то и вовсе говорит не о чем. Самое интересное, что поручик и подпоручик это осознают, и на военной карьере ему уже крест пора ставить. Сослуживцы не поймут, перевод в другие части не спасет. Слухи все равно дойдут, и там они окажутся, если не изгоями, то осуждаемыми. Вполне возможно, сведут компанию с себе подобными, но возродить доброе имя способен лишь подвиг, либо геройство. Врачи, доктора, целители, лекари и врачеватели являются этакой, обособленной кастой в армии. Именно на них и сестер милосердия надеются раненые и буквально молятся, чтобы от ран излечили. «Готовы?» – хмуро спросил Аксенов, когда через пять минут мы встали друг напротив друга. «Вполне», – кивнул я, стараясь привыкнуть к шашке, – «чего за такой короткий период сделать невозможно. Имеется у меня некий план на схватку, и пока ему придерживаюсь. Делаю вид, что плохо дружу с холодным оружием». Оставка на первую же атаку, когда каскадом финтов намерен поразить врага и нанести не менее трех ранений. Если бой затянется, то преимущество окажется на стороне поручика, в этом нет сомнений. Он обязан тренироваться, да и практики должно быть больше. Это если не учитывать мое прошлое в другом мире, но на него нельзя рассчитывать в полной мере. — Господа, примириться не желаете? — уточнил подпоручик Симаков, заранее зная ответ. «Нет», – одновременно с поручиком произнес я. Тогда Анатолий Савельевич сделал шаг назад, поднял вверх правую руку, а потом резко ее опустил и выкрикнул «Бой!». Мой противник сделал перед собой несколько росчерков клинком, как бы демонстрируя свое превосходство и стараясь запугать. Тянуть я не стал, качнул вправо, потом влево, и, делая быстрые обманные выпады и замахи, ринулся в атаку. И все же он профи. Каскад практически парировал, только удар вскользь пропустил, когда отводил мой выпад и сам делал собственный. Мне ничего не оставалось, как уклоняться, но понимал, что не успеваю и есть опасность лишиться оружия. Поэтому перехватил шашку в левую руку в тот момент, когда получил удар по правому плечу. Черт! Выдохнул сквозь зубы, но не остановился и сделал выпад. Мой клинок вонзился в бедро неожидающего от меня такой прыти поручика. Его штанина мгновенно промокла. Вполне вероятно, пострадала артерия. Диагностировать состояние поручика не досуг. Тут бы голову на плечах сохранить, еле успел пригнуться от клинка, рассекшего воздух. Мне даже показалось, что острие задело кончики волос на моей макушке. Зато еще один тычок успел сделать, уже вонзая шашку в левое плечо противника. «Стоп!» – заорал подпоручик Симаков. «Бой окончен!» «Михаил Юрьевич, ты чего?» – взревел разъяренный и распаленный Аксенов. «Победил господин Воронов!» – произнес подпоручик и впервые с уважением на меня посмотрел. Выступая в роли секунданта, я вижу, что один из бойцов не в состоянии продолжать. «С чего ты?» Начал было поручик, пытаясь сделать шаг, но его раненая нога не послушалась, и он грохнулся на колени, а из руки шашку выпустил. Некоторое время над поляной слышалось только шелестение дубовых листьев, а потом Аксенов произнес. — Александр Иванович, простите, моя кровь от вашей руки смыла произнесенные мной слова. — Принято, — кивнул я, диагностируя собственную рану. Кровь остановил, процесс регенерации и восстановления запустил. Однако, потребуется не менее двух часов, когда смогу рукой действовать как раньше. Да и то в ней слабость останется. Держать револьвер, да еще и прицелиться не получится. Точнее, пули в цель не попадут. Предстоит использовать левую руку. А с нее я еще не стрелял. Что ж, следует поразмыслить, как из второй дуэли выйти победителем события глазами Екатерины Островской. Кати сама не поняла, с какого такого перепуга бросилась бежать, когда сбросила с себя оцепенение после оказавшегося на ее пальце кольца. В каком-то трансе поднялась, посмотрела на отца и навязанного жениха, собрала в себе силы и произнесла «Мне необходимо припудрить носик». Папан со своего места встал, а вот Веденеев, сволочь такая, остался сидеть невозмутимо и даже где-то брезгливо на нее смотря. И это он желает на ней жениться? Для чего? Почему? В голове с трудом ворочались мысли. Ее волю что-то подавляет и заставляет подчиняться. Вот только она с наваждением борется всеми силами. Вышла из ниши и проследовала в дамскую комнату. Открыла холодную воду из крана в раковине и сунула под струю голову, не заботясь о сохранности прически. С минуту где-то так постояла, попыталась кольцо стащить, но не получилось. Чертов обод даже ни на миллиметр не сдвинулся. Мысль только одна – бежать, бежать от этого странного человека. С ним она точно не готова связать свою судьбу. «Повезло», – улыбнулась своему отражению в зеркале, увидев, что ее сумочка все так же при ней. Когда и как она ее прихватила? Скорее всего, по привычке. Но теперь это на руку. Требуется оказаться от этого места как можно дальше. Привести мысли в порядок и подумать о возникшей проблеме. А ведь всего час назад она и не подозревала, что над ее головой сгущаются тучи. «Бред какой-то!» кати потерла лоб, пытаясь удержать разбегающиеся мысли. «Надо добраться до машины и уехать подальше от Веденеева!» «И как он мог показаться мне милым и симпатичным?» Из дамской комнаты она вышла через окно, побоявшись, что ее в коридоре поджидает отец или женешок Еще вопрос, чего это родитель так себя повел и был сам не свой. Под каким-то заклинанием или соблазнился речами мерзкого чинуши? Как добралась до машины, помнила урывками. Но сумела из города выехать и не попасть в аварию. Правда, вслед ей возницы возмущенно орали, прохожие шарахались с дороги, А потом она гнала автомобиль, не зная, куда и зачем. В какой-то момент чуть не улетела в канаву. Удалось совладать с управлением, но свернула на проселочную дорогу и все же врезалась в сток сена. Не будь этой преграды на пути, то оказалась бы в реке. Кое-как выбралась из-за руля, дала волю чувствам и разрыдалась, ощущая, как медленно отступает наведенное чувство подчинения чужой воле. Ночевала прямо в стогу, а утром ужаснулась, рассматривая себя в зеркало машины. Волосы спутаны, все в сухой траве, платье испачкано и даже порвано. Глаза красные, лицо опухшее, зато настроение немного улучшилось. «И как тебя снять?» – в очередной раз, дергая с пальца неуступчивый артефакт, пробурчала Островская. «Мне же нельзя находиться рядом с тем, кто его на палец надел!» Попаду под влияние и стану дура, дурой, безмозглой. Поэтому о возвращении речь не идет, а помочь ей способен только один человек, но почему-то вчера она побежала не к нему, а теперь это опасно. Собрав волю в кулак и решив действовать обдуманно и осторожно, Кати принялась приводить себя в порядок. Искупалась, с трудом, но разобралась с волосами, пару раз принималась воздействовать на кольцо, перепробовав все известные ей варианты. Даже под водой артефакт пыталась снять, обмазывала землей, песком и глиной, не получилось. Остается узнать, где очутилась, напроситься к кому-нибудь на постой и отправить весточку Саше. Он обязательно придет и спасет. Приняла решение Островская, а потом забросала автомобиль сеном и отправилась на поиски села. Надеясь, что тех небольших денег, оказавшихся с собой, хватит на задуманное. Повествование от лица господина Воронова. Помогать поручику не стал. Не то, чтобы на него зол, но сейчас тратить запас магии нельзя. А вот господин Веденеев не в состоянии скрыть злорадную улыбку. Чем он так доволен? Или рассчитывает, что не сумею в него попасть? Да, задачка не такая простая, скорость пули контролировать сложно. Но при определенном желании нет ничего невозможного. Если же еще и руну точности использовать, то попаду в цель из любого положения. Другой вопрос, сколько потребуется на это силы из источника? Тут впору заняться вычислением, но, боюсь, формула не такая простая и факторов множество предстоит учесть. А как насчет того, что атакующая магия на дуэлях под запретом? Мою точно не отследят. Смотрю, вы получили неприятную рану подошел ко мне чинуша, с которым предстоит стреляться. «Александр Иванович, задумайтесь, а так ли вы не любите жизнь?» Он с превосходством на меня посмотрел, а в ауре всполохи торжества. «Вадим Владимирович, не понимаю, о чем вы говорите», покачал я головой. «Ай-ай! Вы же называетесь врачевателем, а таких элементарных вещей не замечаете», рассмеялся Веденеев. Пока нас никто не слышит, так и быть, расскажу, к чему вам готовиться. Через пару минут почувствуете, как ваш источник начинает сжиматься, а потом с дикой болью распадается на несколько кусков, после чего еще настолько же, а в итоге превращаясь в темную пыль. Кожа почернеет, начнут лопаться сосуды, глаза закровоточат, а вы поддохнете в страшных муках. Последние слова он чуть ли не выкрикнул. — Вот как? — прищурился я. — Не боитесь последствий? Не просто так он мне об этом сказал. Ощущаю, что регенерация сбоит. Шашку поручика я не осматривал перед боем, но ведь и магического воздействия не ощутил. Что это? Яд? На него плевать. Источник на раз справится с самым изощренным и смертельным. Да и то, что Ченуша поведал, похоже на наведенное проклятие но и его не чувствую, и диагностика молчит. Что тогда? «Каких последствий?» – хмыкнул Веденеев. «Не считайте меня глупцом. Никто ничего не поймет и не докажет. А Островская скоро начнет выполнять все мои прихоти. Впрочем, она мне не нужна. Инструмент для достижения цели и не более того». «И где сейчас Екатерина Матвеевна?» – задал вопрос, беспокоясь за девушку. «Понятия не имею». Пожал видение в плечами. «Ничего, скоро прибежит, никуда не денется. Ее мое кольцо заставит вернуться, или она потеряет руку?» «Но чего вы добиваетесь?» Не удержался я от вопроса. «Восхождение к вершине власти никогда не происходит без жертв», буркнул Чинуша, после чего сделал пару шагов назад, а потом и вовсе отправился к нотариусу. Он умом тронулся или навязчивая идея в мозгу поселилась?» Я же взглянул на небо и прикрыл глаза, погружаясь в собственный дар. Действительно, некое непонятное темное заклинание выпускает нити паутины из раны. Противостоять им не получается, они обходят внутреннюю защиту и даже начинают опутывать источник. Что же такое оказалось на клинке поручика, если оно превратилось в такое заклинание, попав в кровь? При этом дар у офицера слабый и к темному отношения не имеет. Еще раз взглянул на нити, а потом проследил их плетение и рисунок, после чего призадумался. Первородная тьма. Вот что это такое. Ритуал создания темной силы, подпитывающейся от светлой. Бороться с таким легко, но бесполезно. Быстрым шагом направился к своему пиджаку. Достал из кармана бодрящее зелье и на склянке начертал руну поглощения. Не имейся в моем даре темной составляющей, то ничего бы не получилось. А теперь у меня еще и силы добавятся. Залпом выпил и чуть не задохнулся от охватившего желудок жара. Потребовалось около минуты с шумом вдыхать и выдыхать, но потом пришел в норму. Теперь меня переполняет темная энергия, которую необходимо выпустить как можно скорее. Чинуша еще не понимает, но он сам себе приговор подписал. «Господин Воронов, не желаете примириться?» – подошел ко мне нотариус. «Нет», – коротко ответил я, размышляя, как Островскую отыскать. «Зная импульсивный характер Кати, уверен, в городе ее нет. Если правильно понял, то девушка из ресторана сбежала, но почему-то ко мне не пошла». «Испугалась? Находилась под каким-то воздействием и с ним боролась? Но я-то о чем думал? Почему ушел и не стал все на месте выяснять? Идиот!» Подумал, что Островская приняла предложение хмыря, а меня бросила. «Если честно, то случись последнее и этому бы не удивился. Глубоких чувств между нами не наблюдается. И девушка сама об этом не раз говорила и печалилась» что влюбиться по-настоящему не получается. Или все же и тут обманывала. С нее, этакой засранки своевольной, станется. Обещаю, как найду и помогу, то обязательно отшлепаю. Желательно ремнем, дабы выбить дурь и думала впредь другим местом. — У вас, господином Веденеевым, по семь выстрелов. После команды стреляете по одному и делаете паузу, дожидаясь следующей команды. После первого попадания необходимо уточнить у противника желание продолжать дуэль, монотонно произнес нотариус и уточнил. Вам все понятно. Учтите, если нарушите правила, то секундант у противника дозволяется применить любые средства, пресекающие нарушения дуэльного кодекса. И почему я не удивлен? Как бы пулю в спину не получить, предстоит выставить такой щит, который отклонит полет пули. А с господином Веденеевым уже церемониться не собираюсь. Не прощу себе, если он живым уйдет. «Давайте уже начинать», — посмотрел я на нотариуса. «У нас у всех дел полно, задерживаться нет возможности». «Берите свое оружие и к барьеру», — указал нотариус на воткнутую в землю шашку. Спиной поворачиваетесь к противнику и после команды двигаетесь в сторону дуба. Но вольны остаться на месте. После того, как услышите счет 20 и команду «огонь», то производите первый выстрел». Кивнув нотариусу, я взял свой револьвер, прокрутил барабан, проверяя наличие патронов и отправился к поджидающему меня мерзкому чинуши. С Вадимом Владимировичем не обменялись ни словом. В его ауре клубится темная дымка, которую он уже не собирается скрывать, и та вскоре опутает его фигуру, превратившись в магический щит. Ничего, руна проникновения уже начертано, и от нее в барабан револьвера отправилось магическое плетение. Отводкнутый в землю шашки отошел на пару метров и остановился, невзирая на то, что счет продолжился. Плечо уже не так сильно ноет, источник стабилен. А мысленно уже строю круг поиска Островской. Необходимо до завтрашнего вечера успеть. Не понравились мне слова мерзавца. Эх, его бы скрутить, да вдумчиво поговорить, выяснить, кто за ним стоит и чего добивается. Однозначно, он мелкая сошка, возомнившая себя способным подняться на вершину власти. Чересчур самонадеян и одурманен темной силой. Вот только его источник с такой не способен ни совладать, ни ее выработать. Следовательно, держится на подпитке. Сам ли придумал способ, как пополнять силы? Сомнительно, кто-то его зельями снабжает и энергию предоставляет. «Господа, внимание!» – раздался голос секунданта. Он выдержал паузу и крикнул «Стреляйтесь!» доллар револьвера положил на раненое плечо и плавно нажал спусковой крючок. Оружие в ладони дернулось, и через мгновение донесся звук выстрела. Мысленно проследил, как пуля преодолела защиту Веденеева, у которого глаза округлились, и в них взметнулся дикий ужас. Но удивительно, что он сумел сфокусироваться на летящую ему в лоб пулю. А вот защититься или уклониться не имел шансов. Поэтому-то помолвку Островской я расторгнул. «Да, согласен, своеобразным образом». Но теперь девушки не о чем беспокоиться, в том числе и отец ее винить не вправе, что ослушалась. На поляне тишина. У секунданта Веденеева глаза, что те блюдца, встал с земли поручик Аксенов и застыл, словно аист, поджав раненую ногу. Я уже надел пиджак и задумался, как отсюда выбираться. — Дуэль завершена, — проскрежетал нотариус и вытер носовым платком выступивший на лбу пот. «К господину Воронову нет претензий!» «Прощайте!» – бросил я и направился в сторону дороги. Удивительно, но извозчик, который меня сюда привез, не уехал и уважительно сказал. «Ваше благородие! Куда вас доставить?» «Любезный! Ну какое тебе благородие?» – отмахнулся я. «Да хоть так стрелять! И драться могут лишь!» Он запнулся, а потом попытался исправиться. «Виноват! Ваше превосходительство!» «Не извольте гневаться! Ошибся! Не признал!» Он смял картос и к груди его приложил. «Хм, а ведь возница вряд ли старше меня. И как он пролетку в свое распоряжение получил? Кстати, а это удача! Подозреваю, мне скоро предстоит округу исколесить, но для этого следует определиться с направлением. Круг поиска на это способен, если сработает наша связь с коти». Через какое-то расстояние его предстоит вновь построить, чтобы понять, не сбился ли с пути. — Как насчет того, чтобы сегодня меня возить? — задал я вопрос извозчику, не став его разубеждать, что он ошибся. — Далеча? Сколько заплатите? — деловито уточнил возница. — Не боись, не обижу, — отмахнулся я. — Как звать-то? — Сеня. То есть Арсений Малов. Преданно глядя на меня, сказал возница. — Пролетка твоя. — Отцова. Но его хворь свалила. Боюсь, не оклемается!» горестно вздохнул парень и добавил. А кушать-то надоть? Вот и работаю. Ко мне обращайся, Александр Иванович. Вопросы при себе оставляй и лишнего не болтай, проинструктировал я. Сейчас же гони в город, заедем в ресторан, а оттуда уже дальше отправимся. Боюсь, поколесить придется прилично. 10 рублей плачу за сутки. Устроит? А то, обрадованно воскликнул Сеня. «На-а-а! Пошла, родимая!» — хлестнул он поводьями, и лошадка затрусила по дороге, увозя меня от места дуэли. «Меня уже не интересует, что там на поляне происходит». Исследовал внутренним взором свой источник и остался доволен. Большую часть темного заклинания выпустил. Плетения разрушены, рана заживает, но радоваться не спешу, необходимо котят искать.